Кузина Конде, вы будете меня сопровождать. Его Величество обещали вам достойный вас конвой. — Это правда, — сказал Генрих, — но я предпочитаю дать ей мужа, достойного ее. — Кричтон, — сказала Эклермонда краснея, — что, если я нарушу мою клятву?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 Она любила искусство и покровительствовала художникам. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос-ВОС, Сентябрь 2007 года. Звукорежиссер Алла Топлива читал Николай Советский.